Глава третья. «Твоя комната». Фаррелл распахнул дверь где-то в конце какого-то коридора. «Отсюда близко выход в сад. Но одной лучше не выходить. Заблудишься, никто тебя искать не будет. Вон книги». Он величественно махнул рукой, указывая на стопки. «Одежду тебе выдадут. В этом платье ты явно работать не можешь». «Это прогулочное платье», — наставительно произнесла Юджиния. «Оно не подходит для работы в саду, как и я». «Хм», — хмыкнул эльф на это заявление, окинув искру внимательным взглядом. «Переоденешься и в сад», — жестко сказал он и закрыл дверь. Звука запираемого замка не последовало, и Юджиния, выждав пару минут... На цыпочках подкралась к двери и взялась за ручку. Та легко поддалась, и дверь беззвучно открылась. Не заперто. Выглянув в коридор, Юджиния повертела головой, оглядываясь по сторонам. Тишина и покой. Никого. Вполне можно сбежать. Только куда? Это не коридоры, это настоящий лабиринт. Нет, заблудится. Закрыв дверь, прислонилась к ней спиной и выдохнула. Что не заперли, это хорошо. А вот что дверь не запирается, плохо. Юджиния внимательным взглядом обвела комнату. Широкая и на вид мягкая кровать, застеленная вышитым необычными узорами покрывалом, смесь рисунков кельтских язычников и, возможно, восточных мотивов. Деревянные стены украшены резьбой, стол и два стула. Кресло у камина. Под ногами зелёный ковёр, всё с теми же узорами. Стрельчатое окно забрано витиеватой решёткой. С потолка на длинной цепи свисала странного вида люстра, будто из веток состоит. Красиво, будто в королевский замок попало. Или аббатство. Неожиданный стук заставил отпрянуть. И вовремя. Дверь тут же открылась, и на пороге появилась женщина тоже с косами и острыми ушами мисс простите где мы находимся вежливо спросила юджиния это дворец владыки эльфов высокомерно произнесла та ваша одежда леди мисс поправила ее юджиния мисс хопкинс я не леди леди хопкинс ваша одежда по своему переначила женщина «Я ваша горничная на время, пока вы здесь. Желаете, чтобы я помогла переодеться?» Но вроде бы любезное предложение было высказано таким тоном, что сам собой напрашивался категорический отказ. «Благодарю, я сама». Юджиния забрала из рук горничной, больше похожей на надсмотрщицу, одежду. «Это что? Брюки?» «Брюки, свитер, сапоги». Отчеканила горничная. Переодевайтесь, леди! Слово леди прозвучало как издёвка. Сейчас принесу еду, а потом вы идете в сад. Дверь захлопнулась, а Юджиния осталась хлопать глазами, рассматривая очень узкие брюки. Кроме того, что они будут совершенно неприлично обтягивать ее ноги, всплыла еще одна проблема их просто не натянуть на кружевные панталончики и нижнюю рубашку свитер тоже казался узковатым только сапожки брошенные на пол казались очень симпатичными да она в таком виде будет выглядеть как как слов просто нет как это описать я это не надену был категоричный ответ это неуважение какое я прости господи актриска какая то что ли Вернувшаяся горничная, не назвавшая своего имени специально или по упущению, принесла поднос с едой, и желудок напомнил, что прогулка была до обеда, а не после. «Леди не умеет надевать брюки?» – спросила женщина с издевкой. «Я это не надену!» – Юджиня отшвырнула от себя одежду. «Ну и будете ходить в своем белом платье!» – фыркнула горничная, проходя к столу. «Тут вам, леди, не лавка? Ах да, забыла!» Поставив под нос, горничная обернулась к Юджинии. «Вам же, может, размер не подойти. Раздевайтесь!» «Что?» Юджиния даже отпрыгнула от решительно настроенной женщины. «Платье, говорю, снимайте!» Повторила та. «Мерки мне нужны!» Юджиния вцепилась пальцами в ворот платья, Не собирается она его снимать, но и горничная сдаваться не собиралась. С какой-то нечеловеческой силой и ловкостью она могла сдернуть платье и застыла, недоуменно рассматривая Юджинию, замершую в одном нижнем белье. «Зачем вы носите такие смешные штаны под платье?» — удивилась она. «Это не штаны». Юджиния с вызовом смотрела на горничную, явно владеющую приемами королевской охраны. «Это кружевные панталончики, самые модные, привезенные из Парижа». «Ужас какой!» Упоминание Парижа не произвело на женщину никакого впечатления. «Под платьем штаны, ночная сорочка, еще что-то, чулки, просто ужасные». «Да как вы смеете?» – вскипела Юджиния. Так бесцеремонно ее белье еще никогда не обсуждали, а она покупала его в лучшем магазине Лондона. Самые тонкие ткани и изысканные кружева, самые модные модели. «В брюки вы в этом не влезете», – сделала вывод горничная. «И в саду работать тоже не сможете. Одевайтесь». И она направилась к двери хотя я бы лучше совсем это сняла. В таком наряде только на ярмарке, зевак смешить. С этими словами она вышла из комнаты, хлопнув дверью. Юджиния осталась кипеть в одиночестве. Какое хамство, какая неприкрытая грубость, где хотя бы элементарные правила приличия? Ругаясь неприличными для воспитанной девушки словами, подняла с пола платье и поспешно надела. Эти остроухие люди ведут себя как заносчивые аристократишки. Мистер Хантер бы явно с ними подружился. Застегнув платье, Юджиния подошла к столу. Еда выглядела аппетитно. Осталось найти ванную. Или в этом доме руки все еще моют в тазу? Дошел ли до этого неизвестного места прогресс? Как довольно быстро убедилась Юджиния, найдя нужную дверь, Прогресс не только догнал её любимую Англию, но даже ушёл вперёд. Ванная комната радовала приличного вида раковиной, широким корытом и прочим, что вносило в жизнь значительный комфорт. Умывшись и поправив волосы, вернулась в комнату. Еда со стола никуда не исчезла. Она дразнила видом и запахами, которые просто сводили с ума. Но даже будучи очень голодной, Воспитанная девушка никогда не набросится на еду, а Юджинии привели очень хорошие манеры. Когда она заканчивала, а оставалось только допить чашечку вкусного ароматного чая, в комнату, едва стукнув в дверь, вошла горничная с какими-то свёртками в руках. «В этом белье вы точно влезете в брюки», — сказала совершенно непозволительным для горничной тоном. Переодевайтесь! «Скоро вас отведут в сад!» Буквально бросив свертки на кровать, она удалилась. «Нет, невероятное хамство!» Юджиния даже кулачком по столу стукнула. «Нужно обязательно поговорить об этом с лордом Фарреллом. Я не позволю с собой так обращаться. Даже посуду не забрала!» Допив чай, Юджиния подошла к кровати и взяла в руки один из свертков. Развернула и ахнула. «Это еще что такое?» Она подцепила пальцем какую-то тесемочку и потянула. Ее глаза от удивления широко распахнулись. «Что это?» Второй предмет тоже ввел в ступор. «Это вообще куда?» «А белье распаковываете?» Горничная вообще не постучалась. «Я это не надену!» Красная от стыда Юджиния полыхала взглядом и щеками. «Такое даже женщина определенной профессии носить не станут». «Послушайте, леди», — прошипела горничная, делая шаг к ней. «Надевай, что дают, и делай, что говорят. Не зли владыку». «Вы не представились». Юджиния очень испугалась, но не дрогнула. «Она англичанка» дочь покорителей морей и первооткрывателей это лишнее проигнорировала ее горничная хочешь иди в своем платье обдерешь его об кусты твое дело здесь няник нет и никому ты не нужна забрав посуду горничная вышла из комнаты Юджиния просто кипела от гнева с виду такие утонченные, а манеры «Манеры просто отвратительные!» Брезгливо отбросив от себя тело скутки, что здесь называют бельем, решила, что попробует влезть в штаны в своем. «Ну, ну же!» Юджиния пыталась втиснуться в узкие штаны, но это было просто невозможно. Панталончики задирались и собирались складками. Промучившись, пока не вспотела, отбросила штаны и села на кровать. Конечно, если на себя надеть вот это, то будешь, считай, голой, и тогда в штаны все-таки можно будет влезть. Но идти в сад в своем белом платье она не может. Вдруг и правда порвет единственную приличную одежду. Бросив быстрый взгляд на дверь, Юджиния подхватила лоскутки, штаны и свитер и скрылась в ванной. Сняла свою одежду, правда, пришлось повозиться. И осторожно, будто эти лоскутки могут покусать, натянула на себя новое белье. «Как хорошо, что меня не видит мать!» Юджиния рассматривала себя в большое зеркало. «Так как прикрывали эти лоскутки, да лучше бы их вообще не было. В таком виде даже перед мужем появляться неприлично. Зато штаны теперь смогла надеть и свитер. Но вид лучше не стал. Это было слишком даже для куртизанок» уж не издеваются ли над ней? «Эй, леди!» — в комнате раздался высокомерный мужской голос. «Идем в сад!» Делать нечего. Пришлось выйти из ванной с гордо поднятой головой и прямой спиной. Звал ее Лорд Фаррелл, только был он уже без венца. «Идем, я сам тебе все покажу». Мазнув по ней взглядом, вышел из комнаты, даже не дожидаясь, последует ли она за ним. Пришлось поспешить. Лорд сбавлять шаг ради нее не собирался. Проведя ее по коридору, который и рассмотреть не удалось, открыл дверь и вышел на каменное крылечко в три ступеньки. «Вот», — махнул рукой на непроходимые заросли. «Это сад. Тебе нужно вернуть ему прежний вид» надменно произнес он. «Вы издеваетесь?» Юджиния повысила голос. «Да здесь и полсотни садовников не помогут, а я одна!» «Ты искра», — заявил лорд. «Примени магию», — сказал таким тоном, будто она умеет, и это как чашку чаю выпить. «Тебя же не просто так сюда перенесли». Юджини перевела взгляд с холёного и надменного мужчины на заросли, некогда бывшие садом. Наверное, когда-то здесь было красиво, а сейчас царило запустение. Дорожка от крыльца уходила куда-то вглубь, и, осторожно спустившись, искра сделала по ней несколько шагов. Куда дорожка ведёт, видно не было, но складывалось ощущение, что это не сад, а настоящий парк. «Это ей одной предлагают здесь все в порядок привести? Да они сумасшедшие!» Кусты и трава не вызывали совершенно никакого желания ухаживать за ними. «Да, она умеет составлять букеты, как и подобает девушке из приличной семьи. Но не вот из этого же!» Юджиния брезгливо дотронулась до какого-то растения. «Работы было столько, что она точно умрет под одним из этих жухлых кустов». Нет уж, нет у нее никакой магии, не знает, что это такое и не умеет. Пусть бы переносили одну из тех шарлатанок, что смотрят в хрустальные шары. Рассматривая вовсе не живописный парк, она с каждым мгновением все тверже понимала, что гнуть спину тут не будет. И эти вот с острыми ушами, называющие себя эльфами, заставить ее не смогут. Ну что же... «Ей предстоит нелегкая борьба за место простой английской женщины в этом неизвестном мире. Она примет свою судьбу, и, как и миссионера, несущие знания о Боге в темные сердца туземцев и шанс спасти свою душу, тоже взвалит на свои плечи эту нелегкую ношу». «Я отказываюсь», — твердо произнесла она, вернувшись к крыльцу. Я не позволю надменным мужланам эксплуатировать женщин.